Глава 33 «Пьем медленно, не торопясь. Лекарству нужно время, чтобы всю гадость собрать», наставляла Ирвина Лакиара. «Оно отвратное, его и залпом-то с трудом, а ты предлагаешь мне его маленькими глотками, да еще и медленно», скривился дракон. «А нет какого-нибудь вкусного лекарства?» «Нет, зато запоминается хорошо, что болеть идея не из лучших, и желание притворяться отбивает», улыбнулась Эрвина. «А где?» Внимательно осмотрел руки девушки Локиар. «Что, где?» Не поняла голубоволосая полос. «Мне Миранда после лекарства все время дает либо взбитые желтки, либо молочное желе». От воспоминаний причурился дракон. «А ты с пустыми руками, а я больной». «Конечно больной, кто ж спорит?» Согласно закивала Ирвина. «На всю голову!» «Миранде сейчас яйца тебе взбивать некогда». «Ее твой дружок саму сбивает. Не дается ей это ваша наука обращения с копьем». И вроде вращает правильно, а самый лучший результат был, когда она сама себе по затылку другим концом древка дала. Даймон больше с клинками работает, может, поэтому и не видит, где и в чем ошибки?» Задумался Лакьяр, уже привычно не обращая внимания на извительные замечания Эрвины. «Не, эту мерзость пить без чего-то вкусного в перспективе невозможно. Или ты что-то напутала, когда его делала?» «Зелье варят, а не делают. И это варила Гордяна». Мне еще делать больше нечего, чтобы ради тебя у котла скакать. Возмутилась Сервина. Я и так здесь больше торчу, а могла бы в башне быть. Поверь, мне там есть чем заняться. Да, видел. Серьезно ответил дракон. Честно говоря, я твои записи заметил в последний момент, уже уходя. Когда начал читать... И что? Заинтересовалась Сервина. Хм, очень быстро пришел к мнению, что чешую я все-таки оставлю. Смотрел в окно дракон. «Я видел много записей придворных зельеваров. Знаешь же, что дядя давно объявил награду за рецепт зелья, что сможет отменить превращение в камень?» «Да, почти сразу, как здесь оказалась и узнала». Не скрывала Эрвина. «Так ты еще и не за награду начала его искать?» Заинтересовавшись, сел на кровати дракон. «Нет, конечно. Я вообще за эту идею взялась изначально из-за Ранди. Она же Василиск, и поначалу мы вообще не понимали, что мы разные». «Просто почему-то у меня не было крылышек и гребня. А потом мы встретились с медведем. Миранда обернулась и превратила его в камень. И расстроилась, что она такая страшная, что вон дикие медведи каменеют. Я ей пообещала, чтобы она не волновалась и не расстраивалась, что сварю такое зелье, чтобы окаменение отменять. Не скрывала Эрвина. А потом уж и сама загорелась. «Такой вызов! Это же самая настоящая мечта!» «Вот и я. Сначала с раскрытой страницы назад читал, потом перевернул и начал читать сначала. Кстати, почерк у тебя...» Запнулся, подбирая сравнение дракон. «Вот как это зелье на вкус!» «Видишь ли, тут такое дело. Главное, чтобы я понимала, что там написано. А остальным не обязательно. И вообще вредно для здоровья!» Пожала плечами и смахнула кивком головы длинную челку Эрвина. «А еще вредно для меня!» «Потому что мне потом приходится тратить время на отпывание наказания здесь, а не на свое зелье там». Ирвина показала обеими руками в окно. «Вообще-то дальняя башня там», — показал себе за спину Лукиар. «А давай договор». «И каким боком мне этот договор выйдет?» — улыбнулась Ирвина. «Думаю, что никаким. Я пообещаю Даймону, что лично займусь тем, чтобы подтянуть Миранду в обращении с копьем. А Миранда будет приходить и за себя, и за тебя сюда» и надо мной больше никто не будет издеваться под видом лечения, — объяснил свою задумку дракон. «Я тут слышал, что, мол, каждый зельевар немного лекарь. Так вот, ты исключение исправил. Какой из тебя лекарь, если у тебя никакого сочувствия к больному?» «А чего это больного жалеть, если это не неведомая хворь, не старость, а собственная дурость?» — удивилась Сервина. «А я, значит, по твоему договору буду спокойно заниматься своим зельем? Тебе с того, какой навар?» «Скажи, если у тебя все получится. Куда ты с этим зельем пойдешь?» Зажглись глаза дракона. «Да никуда, я и сюда-то из-за вас попала. Мне и на хуторе было хорошо». Пожала плечами Эрвина. «Нет, ты пойдешь к королю драконов. Мы с Дэймоном сами тебя проводим». Сверкнул на пару мгновений драконий зрачок. «Зачем?» Насторожилась Эрвина. «Получать награду за свое зелье. А дяде оно жизненно важно». Резко, почти приказным тоном ответил Лакьяр. «Ты слышала о королеве Лайсаре? «Преданная лучшей подругой королевы Василисков» кивнула ирвина ты попробуй найти того кто этого не знает статуя королевы бережно хранится в королевском дворце драконов и днем и ночью ее охраняет самый преданный страж произнес дракон и да это зелье для короля глоток жизни он хочет вернуть королеву Ужала свои щеки ладонями Эрвина. а знаешь щадятизм это у вас семейная это почему я тут как бы немного намекаю что ты сейчас оскорбила весь королевский род драконов Но просто интересно, почему такой вывод?» Поморщился, допив лекарство Локиар. «Окаменение произошло 20 лет назад», – постучала по лбу Эрвина. «Когда живое существо каменеет, то внутри него тоже все превращается в камень. Живые у нас еще после камня не восстанавливались, но вот цветы и восстанавливаются вялыми и подсохшими. Представим, что человек, пусть и королева, как и цветок, наполнен важными для его жизни внутренними соками. Кровь, может, слышал?» А теперь представь, что будет, если человек хотя бы на мгновение останется вообще без крови. «Вот поэтому я и оставил тебе чешую отца», — хмыкнул Лакяр. «Ты единственная, кто обращает внимание на вот такие моменты и тонкости. И самое главное, даже цветы еще ни у кого не возвращались. Поэтому давай ты не будешь тратить время на то, что тебе совершенно не нравится, а займешься своим зельем, а я буду получать вкусняшки после этой гадости». «То есть, по-твоему, Миранда более бесполезна, чем я?» «И ей тратить время на твои капризы можно?» — хмыкнула Ирвина. «Так я ей передам». «Только ты тут пока будешь ждать своих вкусняшек, подумай на досуге. А каким образом Миранда изобрела те самые обездвиживающие артефакты? И с какой целью это делалось вообще?» «Артефакты, которые имитируют один из даров змеиных народов — окаменение». Прищурился дракон, послушно начиная размышлять. «А ты только что говорила, что если сразу применять твое зелье...» «Мать честная, змей-прародитель, оно разумное!» Изобразила удивление Ирвина. «Ну, ты тут размышляй дальше, а я пошла, пока Гордяна не нашла, где нужно применить мои умения и лишние, по ее мнению, время и силы». Не доходя до башни общежития, Ирвина по какому-то своему наитию свернула на едва заметную тропинку на узкую полоску песчаного пляжа и не ошиблась, потому что вся компания обнаружилась именно там. Миранда, пользуясь солнечным днем, читала прямо на улице – А в этой книжке написано, что дракон дико нужная и полезная в хозяйстве скотина и обязательно должен быть. Спросила Эрвина, свешиваясь через плечо подруги. «Чего? Ты о чем?» – не поняла Миранда. «Ты чего это его подкармливать взялась? Вот он теперь капризничает, лекарства принимать отказывается и вообще любимую няньку требует», – объяснила ей Эрвина. «Так что с завтрашнего дня уговаривать дракошу пить бяку – исключительно твоя обязанность». А потом он будет лично учить тебя пользоваться копьем, не нанося травм самой себе. А что это за странная книжка такая? Один из зоджих описывал дворец королев Василисков. Вот мы и читаем его воспоминания. Ответила ей Рахиль, сосредоточенная мечущая на желепестке четко в середину закрепленной крышки от бочки. «И...» — окинула всех заинтересованным взглядом Ирвина. «Мне не дает покоя наш разговор перед первым днем занятий. Помнишь за завтраком у тети Гордяны?» Напомнила Нариса. Забудешь тут, плюхнулась рядом с Мирандой Ирвина. Только мы привыкли к Миосее, как выясняется, что на ней будут свои догадки проверять с вредом для ее здоровья. Вот и я говорю, что так нельзя, и до момента коронации нужно узнать, точно ли она принцесса Василисков, ответила Нариса. А для этого нам нужно не просто проникнуть на остров, но и забраться в сам дворец, кивнула в сторону торчащих шпилей Миранда. «Нам нужно найти доказательства того, что Миосея точно принцесса, или что она принцессой не является. И иного места для поиска таких доказательств, кроме дворца, где все и началось, я не знаю». «А разве никто не чувствует странного отталкивающего страха, когда смотрит на остров, где стоит дворец?» — уточнила Ирвина. «И что мы будем делать, если обнаружим, что все ошибались, и Миосея не принцесса? Чувствуем, как будто зимой у потухшего горна стоишь», — ответила ей Рахиль. «Ну, стерпим как-нибудь». «А если Меосея не принцесса, то нам придется эту принцессу найти. Пусть сама садится на свой трон и проходит опасные для жизни проверки. Ее я не знаю, и потому мне ее не жалко», – отложила в сторону книги Миранда. «Так что на остров мы поплывем не только за редкими ингредиентами, но и в поисках Василиска».